Глава 35. Спустя несколько дней мы сидели в нашем офисе в тёплой компании, членами которой являлись Макс, Володя, Никита, Оксана, Катя, Галина Алексеевна, Маргарита и я. В полном молчании женщины сели в кресла. Никита устроился за столом, перед ним стояло несколько ноутбуков. Володя и Макс разместились на диване. "Похоже, все в сборе", констатировал Костин. "Давайте начнём. Разрешите рассказать давнюю историю". "Я не понимаю, что здесь делаю", возмутилась старшая Яковлева. "Без вас никак не обойтись", объяснил Макс. "Галина Алексеевна, вы главное действующее лицо". "Правда?" "Какиет ли вас ведамелось, пожелала дама, только ради вас останусь. Очень вам благодарен", откликнулся Вульф. "История интересная, местами фантастическая", продолжил Володя. "Каждый из вас играет в не свою роль. Врач Пётр Рудольфович Гунзыйман в советские времена оказывал людям медуслуги. Он специализировался на прерывании беременности, а ещё подыскивал суррогатных матерей". Костин обвёл присутствующих взглядом. Но неверно именовать роженец у тех лет суррогатной матерью. В те годы яйцеклетка, оплодотворённая в пробирке, не подсаживалась к женщине, которая могла выносить ребёнка. Пётр Рудольфович именовал этих дам контейнерами. Чужой муж ложился в постель с той, что произведёт ему на свет наследника. Спустя некоторое время дама беременела. Дитя было родным отцу и совершенно чужим его жене, которую записывали в метрике как мать. После смерти старшего Гонзуимана его дело продолжил его сын Иосиф. Лучшим контейнером и у отца и у сына считалась Галина Яковлева. Ведь так? Володя повернулся к пожилой даме. Я подумала, что та сейчас устроит скандал. Но нет. Госпожа Яковлева старшая улыбнулась. Да, я пользуюсь популярностью у мужчин. Если попадаю в незнакомую компанию, то все мальчики мои Без исключения. Вот и сейчас двое юношей на диване едят меня глазами. Вы очень красивая женщина, отпустил комплимент Макс. Костин решил полить его шоколадным соусом. Подобные вам раз в 100 лет рождаются. Ой, перестаньте, махнула рукой девочка в красные тапочки. Когда-то я могла один раз взглянуть на парня, и он бросал свою спутницу и шёл со мной. Сейчас перед вами руины Роковой дамы. Руины богатого дворца, заявил Никита, которого просили не высказываться до того, как попросят. А не развалины свинофермы. Глаза Костяна сузились. Похоже, Вовка хотел встукнуть вало, чем попало. А я вжалась в кресло. Ну, сейчас Галина сделает из заведующего IT-отделом форшмак. Но Галина Алексеевна благосклонно улыбнулась. «Если сравнивать с недвижимостью, то я Версаль в период его расцвета. И сбой никогда не была и не стану». «Конечно, нет», — согласился Макс. «Думаю, у вас было много поклонников». «Шеренги», — рассмеялась собеседница. «И от каждого вы рожали ребенка», — добавил Костин. «О, нет, юноша», — возразила старшая Яковлева. «Дети — это работа, а мы ведем речь о любви». Хотя иногда в процессе работы возникало чувство, я писала. Володя тоже на секунду растерялся. Готовясь к разговору, мы думали, что Галина до последнего станет отрицать свою принадлежность к отряду контейнеров. И вдруг такое откровенное признание: "Есть женщины-клуши, а есть женщины-звёзды", продолжала Галина. "Первые используются для размножения. Прошу никого не обижаться. Эти экземпляры очень нужны, с их помощью продолжается человеческий род. Я их называю клуши. Такая бабёнка хозяйственная, она стирает, готовит, убирает, нянчит отпрысков, обслуживает мужа. Секс курице не интересен, он просто очередная её обязанность. Большая часть наседок не умеет ничего в постели, их стиль молчащее бревно. Мужчине хочется страсти, выдумки и игры. а его положительная жена одеяло натягивает до подбородка и в самый интересный момент думает «Елки-палки, у Таньки не проверила домашнее задание по математике, получит завтра двойку». «Прошу правильно меня понять, такие тетки очень нужны. А я, я редкий экзотический цветок, создана для украшения, эту аль, которую надо оберегать, охранять, лелеять». «Ой, хватит!» — возмутилась Оксана. Бросили двух девочек, выбрала себе любименькую. Галина поморщилась. Женщина, если вы говорите о тройне, то её должен был забрать генерал Чернов, но он нарушил контракт, взял лишь одну девчонку. Второй не помню, куда дели. Третью пригрела мать Иосифа. Потом, после её смерти, моя родительница, а когда я она в могилу сошла, сияние счастья досталось мне. Я одевала, обувала Ленку, а та неблагодарная вышла замуж за полного идиота. И была рада, Радёшенька, генерал. Мы провели вместе незабываемое время, страсти кипели. Жена его ревновала жутко, она типичная клуша. «Вы не пытались найти дочерей?» — спросил Макс. «Каких?» — осведомилась Яковлева. «Тех двух, что генерал не взял», — уточнил Никита. Нет, а зачем? изумилась собеседница. Я не собиралась иметь детей. Я просто работала. Их забирали сразу после родов. Никогда не смотрела на одновраждённых. Зачем? Не интересно мне. Девочки получились разные внешне. Это сразу стало ясно. А отец изумился. Врач ему объяснил, что не все близнецы на одно лицо. Ну и Чернов выбрал ту, которая, как он решил, больше на него похожа. Сказал, что назовет ее Оксаной в честь своей матери. Чернова вскочила. «Я ваша дочь. Одна из тех, от кого вы отказались». Следом поднялась Маргарита. «Я тоже». Галина сдвинула брови. «Раз вы здесь сидите, то ваш отец — генерал, а его жена — ваша мать. Я при чем?» «Я попала в детский дом», — сказала Марго. «Оттуда меня, правда, быстро забрали. Отец рано умер, мать запила». «А я здесь при чём?» — повторила Яковлева. «А я та, кого выбрал Чернов», — сообщила Оксана. «Он одно из лучших воспоминаний моей жизни», — вздохнула Галина Алексеевна. «Сколько приятных вечеров и ночей было проведено вместе. Мы общались не один год. Порой расставались, но потом он опять приезжал, а я была рада». «Вы монстр!» — выкрикнула Маргарита. «Женщина! В приличном обществе нужно вести себя корректно». Поморщилась Галина. Вы нас не любите, прошептала Оксана. Конечно, нет, согласилась Яковлева. Детей я никогда не хотела, просто работала, получала деньги. Уже объясняла, зачем повторять. Оксана закрыла лицо руками. Маргаритовская чила и подошла к биологической матери. Понимаете, что испытывает малышка, которую лупит пьяная баба, никогда не хотевшая детей? Зачем мне эта информация? Удивилась дама. "Мне интересно. Но Ленку-то вы обожаете?" закричала Оксана. "Елену?" скинула брови девочка в красные тапочки. "Я? Нет, конечно. Однако пришлось содержать её, одевать, кормить." "Врёте!" пошла вразнос Оксана. "Наверное, деньги давал мой отец." "Вы правы," согласилась Галина. "Он меня любил и помогал материально, а меня бил." Вышла из себя Оксана. «Вас только Ленка волновала!» Галина вынула из сумочки веер, раскрыла его и начала обмахиваться. «Дама, вы не умеете слушать!» «Никогда не жаловалась на уши!» — огрызнулась Оксана. «Слышать и слушать — разные глаголы!» — усмехнулась Яковлева. «Повторяю в последний раз. Ни вы, ни тем более Елена не являетесь объектами моей любви. У нас нет ничего общего. Генерал платил за содержание Ленки». Как бы Маргарита, он и за вас деньги давал. Жили бы и вы у Зеноиды, а потом у Евдокии и со мной. Слава богу, этого не случилось. Я приехала сюда по просьбе господина Вульфа. Он объяснил: две сестры так завидуют третьей, что решили разбить её семью и отравить Елену. Расскажите им о ваших отношениях с Леной. И назвал сумму гонорара за мою работу. Галина повернулась к Максу. Вы получили нужное сполна. Теперь они знают, что трое не получилось случайно. Планировался один ребёнок. Счастье от рождения кучи девочек никому не принесло. Я не радовалась совместному проживанию с Еленой, получала деньги, поэтому девчонка висела на моей шее. После смерти генерала выгнать её оказалось трудно. Прописана она была на моей жилплощади. Делить апартаменты? Да никогда. В конце концов мне удалось пристроить до да коку замуж. Знала бы раньше, что у меня будет тройня, сразу потребовала бы аборт. Но в те годы специалистов, которые на УЗИ работали, было мало. И у многих врачей существовало мнение, что эта процедура вредная. Пётр Рудольфович тоже так думал, и Осиф не врач, он считал мнение отца верным. Мне УЗИ не делали. То, что беременность многоплодная, стало понятно не сразу. Мне просто не повезло. Неудачно сложились обстоятельства. Женщины, я не обязана вас любить. До свидания. Господин Вулф, оговорённую сумму сегодня сбросьте на мой счёт. Моё присутствие здесь более не требуется. Я выполнила работу, но вы встречи не буду рада. Продолжая обмахиваться веером, госпожа Яковлева старшая встала и выплыла за дверь.